Глава 14 США. Штат Пенсильвания. Геттисберг. Май 1862 года. «Ну что, сражение того и гляди начнется, не так ли? Похоже на то, ведь тянуть не в их интересах». Еще одна веселая ночка на пользу армии Макклеллана точно не пойдет. К слову сказать, минувшим вечером янки попытались попробовать на прочность оборону, выстроенную баригаром. И результат этой вылазки им сильно не понравился. Ну а как иначе? Начать с того, что артиллерия северян была представлена дикой смесью допотопных наполеонов и вполне пристойных систем парота, и им подобных нарезных орудий. И если с последними все было мало-мало в порядке, то первые... Дальнобойность хреновая, ну а эти умники решили задействовать и эту часть орудий. Результат? Пока они пытались пристреляться по позициям, занимаемым нашей пехотой, батареи под общим руководством Пелхама сосредоточились на контрбатарейной борьбе и первым делом выбивали наиболее удобные цели, выдвинутые ближе других Наполеона-Янкисов. Что же до огня по позициям наших пехотинцев? Да, определенный ущерб орудия Янкина наносили, но он был далеко не таким серьезным, как мог бы быть. Частично открытые траншеи плюс запрет стоять под вражеским огнем в виде стойки оловянных солдатиков. Все это давало хорошие результаты. Да и огонь с течением времени ослабевал из-за банального сокращения числа бьющих орудий. Сунувшуюся же через рок-крик пехоту встретил пулеметный огонь, поддержанный обычными стрелками. Первая попытка прощупать нас на прочность, мягко говоря, не удалась, точнее, попытки, потому как части Макклеллана атаковали и со стороны Гаррисбергской дороги, а также со стороны ганновер роуд Да и на менее значимых направлениях наблюдались попытки формировать водную преграду отрядами численностью до пары-тройки рот. По сути, логично. Командиры северян проверяли плотность нашей обороны и искали в ней более слабые участки, дабы потом использовать их. И нас это устраивало. Пусть еще, ведь эта оборонительная позиция была первой из нескольких. Стоять насмерть тут никто не собирался. Даже более жесткомыслящий баригар хотел лишь подольше поупираться, дабы причинить северянам побольше добра и нанести более болезненной справедливости. После чего все равно отступить на вторую линию оборонительных позиций. А затем была ночь. «Беспокойная для армии МакКлеллана и вполне себе спокойная для большинства из нас. Ну, помимо тех, которые доставляли беспокойство солдатам и офицерам МакКлеллана. Уверен, что после случившегося Янки начнут всерьез задумываться о том, каким именно образом требуется охранять себя ночью. Меры примут, благо они известны, но вот качество поначалу однозначно будет хромать». Ветеранов индейских войн у них совсем мало будет, а помимо них никто толком этой специфики и не знает, разве что сами индейцы, но северяне с ними очень не очень, за редкими исключениями. К счастью, у КША в этом плане куда как лучше дело обстоит. Впрочем, не о том речь, а о том, что после плохой ночи Макклеллан просто не мог тянуть со сражением. Время работало не на него, но и ломиться в лобовые атаки было откровенно неумным ходом. Это стало понятно для командующего северян еще вчера вечером. Уж слишком легко и непринужденно отбили все попытки перебраться через рок-крик. Да еще и артиллерию малость проредили, а может и совсем не малость. Захваченные этой ночью пленники как раз и подтвердили, что немалая часть орудий была повреждена и или напрочь разбита ответным огнем наших батарей. Сыграл таки свою роль не самый умный приказ, отданный артиллеристам федералов. Выдвинули свои Наполеоны поближе, стремясь задействовать побольше орудий, вот и получили град снарядов в расположении своих батарей. Что тут сказать, воевать устаревшим хламом — занятие печальное и приводящее к большим потерям. В любом случае, теперь федералы орудия под контр батарейный огонь так просто не подставят. Наверняка будут стрелять с максимально возможных дистанций, что, в свою очередь, значительно сужает их возможности поддерживать свою пехоту, атакующую наши позиции. И патрули наши тоже принесли в клювики интересные факты. Особенно важным было то, что наблюдалось некоторое движение части войск Янки к югу. Что это значило? Обходной маневр, чего уж тут» то тем вечером не было никаких попыток атаки со стороны балтиморского шоссе интересно разумеется эти телодвижения противника не могли остаться незамеченными только реагировать можно было по разному. Во-первых, имелся вариант растянуть собственные войска и послать немалую часть в виде пары-тройки полков, а то и больше, перекрыть «Рок-Крик» еще и там. Вот только нужно ли было поступать столь прямолинейно? Излишнее растягивание позиций с учетом того, что противник заметно превосходит тебя числом? Нафиг такое счастье. Куда лучше будет сохранять все как есть, отражая атаки Янки на других направлениях. А со стороны «Балтиморского шоссе» так туда перебросить часть резервов, которая без особых проблем задержит продвижение противника, как только оно начнется. Задержит на время, которого хватит, чтобы отвести собственные части на вторую линию обороны. И тут начнется реализация одного из заранее проработанных на совещании у Боригара вариантов. Какого именно? Отступление к северу, отгораживаясь от войск на частично рок-криком, а частично речушкой Стивенс-Ран которая протекала по самому Геттисбергу, отсекая его северную часть, составляющую процентов 20 от общей площади города. А остальная часть? Пусть туда янки втянутся, аккурат, в городскую застройку, да. Застройка, привычная мне, и та, которая в середине XIX века, штуки совершенно разные. Но на безрыбье и этот вариант сгодится. К тому же батареи готовы вести огонь и при таком раскладе. В общем, план есть... Осталось его только реализовать. Боригар, понимая, что не стоит располагать ставку близко к линии огня, устроился в здании местной школы. А что? Здание крепкое, просторное, классы же и вовсе подходят под штаб. Рядом еще и возвышенности, которые не абы какой холмик, а вполне себе годятся под наблюдения. Да и артиллерию при необходимости здесь реально было расположить. Ну а где командующий, там и дикая стая поблизости. Боригар решил держать большую часть моего подразделения поближе к себе и резерв, и прикрытие на случай совсем уж печального развития событий. Не то, чтобы он всерьез опасался последнего, но предпочел не полагаться на волю случая и улыбку Фортуны, что до меня так подобный расклад более чем устраивал. «Началось», — подтвердил очевидное подошедший Степлтон. «Корпуса Бернсайда и Хукера будут давить на нас с востока и северо-востока, отвлекать внимание от обходного маневра, кто в обход двинулся». «Корпус Портера. В нем три дивизии, самый сильный корпус из пяти». «Потрепанный Самнер в резерве?» «Вроде бы». Неуверенно пожал плечами Вильям. Сами скоро все увидим и услышим. Скоро начнут взрываться мины. Да уж. И увидим и услышим, тут как раз не проблема, находясь на возвышенности, да еще наблюдая за разгорающимся сражением с помощью действительно хорошей подзорной трубы. Это было вполне реально. Гулка бахали орудия только у каждой батареи, что с нашей, что с их стороны имелись свои задачи. И шла вперед пехота Янки, пользуясь тем, что рок-крик река не широкая и не глубокая. Да, она мешала, но количество бродов в ней было впечатляющим. Не говоря уже о переброшенных через нее деревянных мостах. Наученные горьким опытом Булрана, янки использовали мосты с осторожностью, опасаясь, что есть там какой-то подвох. Только вот взрывчатка была не к самому мосту прикреплена, а находилась под водой. При подрыве должны были обрушиться опоры моста и только. А вот полноценные противопехотные мины большой мощности имелись как по ту сторону Рок-Крик, так и по эту. Хотя по ту больше. И подрывники с машинками, залегшие и неотсвечивающие, должны были устроить большой бум. Не сразу, а чуть погодя. Так оно куда надежнее, когда противник немного расслабится, думая, что его миновала взрывная чаша сия. Не миновала. Схранившиеся на том берегу Дикие подорвали мины как раз тогда, когда янки при поддержке своей артиллерии вот-вот могли закрепиться на нашем берегу реки. Но не судьба. Раздавшиеся на том берегу взрывы разметали и побили, поранили немалое число солдат. Да еще и мосты обрушились в воду аккурат под очередными подкреплениями, которые командование корпусов решилось погнать по мостам, уверовали в их безопасность, а зря. И сразу же полтора десятка тачанок до поры, державшихся в резерве, вылетели каждая к своему сектору. А, вылетев, развернули пулеметы и открыли беглый огонь по ошеломленным и деморализованным янке по эту сторону Рок-Крик. Мечущиеся фигурки, падающие фигурки, неподвижно лежащие на траве и на песке тела. И другие. Улепетывающие, бросающие оружие с и плывущие на тот берег реки, поднимающие руки, наконец. Было очевидно, что эта попытка корпусов Бернсайда и Хукера прорвать оборонительные позиции Боригара окончилась полным крахом, а еще нехилыми потерями и осознанием того, что с моральным духом у федералов лучше точно не стало. «Сейчас будет передышка», — прокомментировал происходящее мрачный Уит. «Их частям надо перегруппироваться, позаботиться о раненых, просто отдохнуть». «Макклеллан должен знать, что бригар может и контратаковать», — возразил Вильям. «Кавалерия, потом бросок пехотных полков, не обязательно так, как прибыл ран было, можно и по-другому». «Потому они будут делать вид, что вот-вот вновь атакуют. Артиллерия не станет жалеть снарядов, ею просто пожертвуют». «Дорогая жертва». В ответ на эту мою ремарку Уит лишь усмехнулся, дескать, у каждого свое понятие насчет стоимости того или иного ресурса в сражении. И если янки не слишком ценят своих артиллеристов, то уж точно не нам их в этом разубеждать. Совсем не нам. О, вот и высокое начальство из штабного здания на свежий воздух выбралось командующий армией, собственной персоной в сопровождении своего адъютанта, одноглазого капитана Дотсона, прочих штабных, а также командира бригады Джубала Эрли. Его бригада пока мист тоже почти не задействована в активных действиях. Именно Эрли своими полками должен перекрыть южное направление и притормозить натиск Янкина столько времени, сколько потребуется для неспешного отхода остальных частей на вторую линию обороны». Командующий бригадный генерал Эрли. Приветствия в ответ и тут же баригар не то задает вопрос, не то констатирует очевидное. Ждем удара со стороны Балтиморского шоссе. Конечно ждем. Мины там закопаны и замаскированы, их взорвут в нужное время. Это само по себе собьет темп продвижения Портера. Ну а дальше дело за вашей бригадой, Эрли. Только не стоит переходить в контратаки, ведь распугаете бедных янки, а нам их еще в сам город заманивать. Старый бородатый ворчун что-то пробубнил себе под нос, но к этому уже все привыкли. Плохой характер и Джубал Эрли они неразделимы, зато Баригар был доволен, похвалил работу пулеметчиков. Отметил нанесенный минами ущерб, еще добавил, что лишившийся части артиллерии МакКлеллан стал чересчур осторожен, и теперь его оставшиеся батареи бьют со совсем далекой дистанции. Достать их крайне сложно, но и сами они никого толком достать не могут, кидая снаряды по площадям практически наугад. Именно поэтому майор Пелхом и приказал батареям не усердствовать, ограничиваясь с редкой стрельбой по пехоте противника. Как говорится, хоть редко, зато метко. Затишье Относительное, конечно, но по меркам того, что было совсем недавно, оно самое Потому офицеры давали солдатам немного расслабиться, перекусить имеющимся, с позволения сказать, сухпайком К счастью, здесь, в войсках конфедерации, не было столь жуткой нехватки продовольствия Тут и маломальски налажена интендантская служба и показательное повешение нескольких проворовавшихся поставщиков и закупки продовольствия с последующей доставкой его в порты КША. Блокада-то того не имелась? Или почти не имелось, ведь при ведущейся войне риск для коммерческого судоходства всегда присутствовал. Как бы это ни было, а войска не голодали, хоть и не скажу, что были обеспечены по первому разряду. Все же конфедерация в настоящий момент имела чересчур сильный перекос в сторону производства непродовольственных сельскохозяйственных культур. Хлопок, табак сахарный тростник есть не будешь, это чисто экспортируемые товары. Потом, конечно, все это выправится, но потом и сейчас совершенно разные понятия, и даже во время войны мало кто из плантаторов резко сменил профиль выращиваемых культур. Выгода, мать её, такой вопрос надо еще и на законодательном уровне проводить, а ожидать чего-то подобного от Дэвиса — смешно и грустно одновременно. Зато благодаря относительному затишью я смог проехаться по всей линии фронта, сопровождаемой полусотней диких. Оно того стоило». Я увидел, что части потомокской армии не то что не потеряли бодрости боевой дух, они его еще и увеличили. Понимаю, ведь провалившаяся атака врага очень даже способствует воодушевлению. К слову, нас узнавали. Это, несмотря на то, что ехали без знамени, не желая привлекать к себе внимание вражеских стрелков и особенно артиллеристов. Ведь снаряды, нет-нет, дорвались-то здесь-то там». О прицельной стрельбе говорить не приходилось, но все равно неприятно. Шальной снаряд он может убить ничуть не хуже прицельного. Работа пулеметных расчетов была видна сразу, да даже громоздкие механические монстры способны были устроить бойню на отдельном участке. А уж когда в одном секторе работало сразу несколько, то уж плотному строю пехоты приходилось совсем тяжко. Или совсем никак, потому как мертвецам вообще все параллельно. «Мин на этом направлении больше нет». Сообщил, сопровождавший меня Сильвертон. Кончились. Новые не поставить. Да и черти с ними, они свое уже отыграли. Маклелон осторожен. Это тебе не Макдауэлл, который, получив приказ из Вашингтона, будет переть в лоб, словно баран. Жаль. Не спорю, зато он предсказуем, не получилось в лоб, пойдет в обход, как учили в Веспойнте, а обходить будет с юга, где мы готовы его встретить. А на севере? Это со стороны Картисл Роуд. — хмыкнул я. — Пусть развлекается, если ему своих солдат не жалко. Беохотно перекинет пару полков своей бригады с холмов в Барлоу, и тогда Янке мало не покажется. Плюс поддержка батареи тяжелых орудий Брукса. Да кавалерия Стюарта, которая только и ждет, на кого бы ей наброситься. — Да, кавалерийская бригада отдохнула, — согласился Грегори. — Мне стало спокойнее. — Рад за тебя. А вообще, вроде увидели все, что хотели. Пора возвращаться, нечего тут задерживаться. Того и гляди начнется, а мы не там, а тут. Нехорошо. Впрочем, не стоило опасаться. Вернулись мы, когда все было мало-мальски спокойно. События пустились в скач лишь в четвертом часу пополудни когда корпус Портера, совершив таки обходной маневр, вышел на Балтиморское шоссе. И паровым катком, как явно считал его командир, покатился по направлению к Геттисбергу, заставляя отступать наши как бы малочисленные заслоны. И одновременно с этим движение корпуса Бернсайда и Хукера снова начали попытки преодолеть Рок-Крик. Более того, теперь были замечены и полки доселе незадействованного в сражении корпуса Джозефа Мансфилда. Демонстративно усиливает присутствие в центре для отвлечения внимания со стороны нашего левого фланга. Пожалуй, только не на тех напали. Скоро. Совсем скоро корпус Портера вместо слабых заслонов легко им сметаемых наткнется на полноценную бригаду Джубала Эрли. Да, в ней всего пять полков, но численность-то почти штатная. Немногим меньше тысячи бойцов в каждом, плюс некоторое количество кавалерии из бригады Стюарта для придания бригаде Таллики мобильности. Самое оно для замедления продвижения янки. Ну и мины, которые задействуют в нужный момент. И как только эти самые мины рванут, бригады Джонса и части бригады Барксдейла начнут медленное и организованное отступление на вторую линию обороны. На ту самую ограниченную реку Мирок, крика Стивен Сран. Пусть северяне ломятся в город, в большую его часть. Там их давно ждут. Ждут с множеством горячих приветов. «Жизнь любит вносить коррективы в те планы, которые мы строим. Эта истина должна быть усвоена всеми. Нежелающих же это понимать ждет множество болезненных уроков. Я никоим образом не относился к числу последних, и, к огромному моему счастью, Пьер Гюстав Тутен де баригар за время войны также в значительной степени избавился от своего единственного существенного для полководца недостатка». Иными словами, он перестал думать, что все будет идти по разработанному им плану, ведь туман войны, о котором так много говорил великий Клаузовец, никто не отменял. Что случилось? Ничего особенного. Просто один полк из бригады Джонса, отходя к второй линии обороны, дрогнул под совсем уж озверелым натиском северян. А если такое случилось, то... Возможны разные варианты. Сокращение дистанции, частый огонь Янки из винчестеров, и вот уже полк откровенно драпает, заставляя Джонса пытаться экстренно заткнуть дыру перебрасывая по нескольку рот из соседних полков. И начался не только взаимный расстрел на короткой дистанции, а местами и рукопашное. Положение спас переброшенный резерв, а именно кавалерия Стюарта и опять-таки тачанки. Пулеметы сделали свое дело, в волю покрошив немало янки, но слишком уж задержались. Слишком долго не меняли позицию, решив рискнуть. Да, в этой ситуации подобный ход был оправдан, но и у командиров-северян имелось достаточно мозгов, чтобы всеми имеющимися средствами постараться заткнуть столь опасное для них оружие. Всеми, невзирая на жертвы. Пулеметчиков просто задавили массой. Видимо, в корпусе хукера были не просто солдаты, а еще и, откровенно, идейные, готовые идти не только по чужим, но и по своим трупам. «Пулеметы замолкли». Частично расчеты погибли, частью сумели ускользнуть. Те, чьи лошади не были изрешечены, тут уж как кому повезло. Но это уже было не столь важно с точки зрения общей картины. Почти состоявшийся было прорыв удалось заткнуть, завалить горой трупов и реками крови. И своей в том числе. А по месту, где били погибшие пулеметные расчеты, ударила артиллерия, перемешивая плоть и землю, кости и металл. Нельзя было допускать, чтобы в загребущие лапы янки попали несколько вполне пригодных для использования пулеметов. Зато на южном направлении все шло неплохо. Подрывы мин и так вызвали заметное замедление частей корпуса Портера. А уж усиленная пулеметами бригада Эрли создала такую огненную завесу, что северяне хоть и продвигались вперед, но медленно. Аки беременные ежики в ветреную погоду. Причем ветер дул этим ёжикам отнюдь не в сторону задницы. Отступление. Теперь уже сюрпризов для нас, могущих оказаться печальными, не было. Один уже случился, и слава богам, что не произошло ничего действительно непоправимого. Батареи, которые раньше были расположены по южную сторону реки Стивенсран, первым делом эвакуировали на северную ее сторону. Ни одного орудия не должно было оставаться на поживу северянам. Они нам еще понадобятся». В самом скором времени. Зато сам город Геттисберг ждал визитеров, а над некоторыми самыми высокими зданиями развивались знамена дикой стаи. Дескать, тут вас, ну, просто очень ждут, готовы поприветствовать свинцом хоть между глаз, хоть аккурат в сердце. Только вот диких там почти не было. Только пулеметчики и подрывники готовы активировать заложенную на окраинах взрывчатку, как только туда сунется достаточное количество янки. Были ли опасения, что мины обнаружат? Почти нет. Мины под землей. Провода тоже, да и замаскировано все более чем прилично. А саперов, умеющих мины обнаруживать и обезвреживать, попросту не водилось. Помимо всего прочего, нам требовалось лишь заманить янки в город, заставить их увязнуть на его улицах. Потом же... Потом имелись четкие планы, как окончательно обернуть ситуацию в свою пользу. Седьмой час пополудни, посмотрев на извлеченные из кармана часы, произнес Вильям. «Будут ли они выбивать из города наши войска, когда уже вот-вот стемнеет?» «Как будто у них есть выход». Хмыкнул я. «Оставлять на ночь, глядя в городе тех, кого они считают дикими, это, скажу я тебе, для них не самый лучший подход к реальности». «И точно. Пошло веселье». Макклеллан или же корпусные командиры, что ни суть как важно, понимал, что пытаться ломиться через вторую линию обороны будет совсем уж неразумно и чревато лишь тяжелыми потерями. Решили остановиться на меньшем. Но вот выбить противника из южной части Геттисберга они очень хотели, поэтому пока некоторые полки выходили к Стивенсран и предпринимали меры на случай наших контратак, другие перли на Геттисберг, будто на буфет, где бесплатно раздают и шедевр французской кулинарии. «Похоже, и впрямь полковые командиры получили приказ вытеснить нас из Геттисберга, не особенно считаясь с потерями. Взрывы? Пофиг на них. Соберем тех, кто только ранен, оттащим в тыл, а сами продолжим наступление». Отдельные роты или даже полки просто не могут или не хотят продолжать переть под фланговый огонь пулеметов заменить деморализованные части на подтянутые из резерва и еще не вкусившие расстрелы на средних и близких дистанциях. Командиры Янки швыряли свои части в мясорубку городского боя, как будто совсем осатанели. Впрочем, у них наверняка был приказ, а для военного человека это Библия и закон светский в одном флаконе. Для очень многих из них... «Мало кто может и приказ не нарушить и проявить определенную инициативу, тем самым избегая особо тяжелых последствий, в том числе и потерь». Засевшие в городе подразделения потихоньку сдавали свои позиции. Не потому, что уже не могли держаться, а исключительно по приказу. Заманивали янки в город и заставляли тех поверить, что они с трудом, но все же успешно теснят врага. А тут еще и артиллерия северя. Нога. Явно был отдан приказ подтащить оставшиеся батареи и ударить по тем зданиям, где крепко сидели стрелки. «И пулеметчики». Что тут скажешь? Артиллерия Янки била по Геттисбергу, батареи майора Пелхама выбивали орудия федералов. Ну, а у еще остающихся в городе наших появился весомый такой стимул поскорее заканчивать представление» в ускоренном порядке отступая к реке и перебираясь на ее северный берег. С учетом того, что становилось совсем уж темно, преследовать их даже не думали. Стандартное развитие событий. Однако это было далеко не все. Специально для МакКлеллана и его штаба разыгрывали спектакль под названием «Боригар готовится к отступлению». Видимо, через подзорные трубы суета в обозах движения войск более всего похожи именно что на подготовку к отступлению может быть даже ночному то есть делалось все, чтобы янки поверили, их победа близка. Поверит ли в это Макклеллан? Да кто его знает? Но я был почти уверен в другом. В его неспособности предсказать дальнейшее развитие событий ночью не воюют. Это было своего рода неписанное правило, которое нарушалось крайне редко. Зато нарушившие его и сделавшие это умело получали огромные преимущества. Сразу вспоминался Фридрих Великий, король Пруссии, который таким манером не раз громил своих врагов, значительно превосходящих числом его войска. Непривычные к ночному бою, они пугались, смешивали ряды и бежали толпами. А именно с того времени прошел целый век и даже немного больше. Возможности войск заметно возросли. Появилось многозарядное оружие и даже пулеметы. Ночной бой. Именно его и было решено предложить войскам Макклеллана. Пусть и в потомокской армии Боригара к такому виду боя мало кто был приучен, но мало кто, и почти никто, понятия все же немного разные. Не зря дикую стаю натаскивали, в том числе и на сражение ночью, при очень скудном освещении. Ну а с момента, когда был сформирован полк горлорезов, подобные занятия только усилились». Ну а как иначе, ведь появилась масса людей, чуть ли не с детства натаскиваемых, в том числе и на такие условия. Право слова, у индейцев было чему поучиться. Неудивительно, что именно стая должна была стать ударным кулаком в предстоящих событиях. Но не только стая, совсем не только она. Дикие должны были стать лишь средством первого удара, посеять максимальную панику и неразбериху, да и поджечь... Как сам Геттисберг, как и постройки поблизости, чтобы потом стало достаточно светло для нормального боя. Дерево, оно хорошо горит, но это уже потом, когда будет нанесен первый удар. Сами войска были готовы сражаться, а часть еще и озлоблена по причине того, что от полученной раны в голову совсем недавно умер Дэвид Джонс, один из командиров бригад. Видя, что его полки дрогнули, он плюнул на рекомендации в вадьбе с крайней на то необходимости» и лично повел солдат в контратаку. И уже под занавес заварушки получил пулю, которая оказалась для него роковой. Впрочем, может, это и была та самая крайняя необходимость, кто ж его знает. В любом случае, смертью храбрых пал очень нужный для баригара человек. Тот, который хорошо командовал сначала полком, потом бригадой и, может, мог бы и дальше вырасти». Ведь толковых полководцев всегда слишком мало, а смертность среди них почему-то куда выше, чем среди серости и откровенных бездарей. Печальные законы бытия, что тут еще сказать можно? Подготовка к ночному бою уже была проведена. Для облегчения опознавания каждый конфедерат получил широкую белую повязку на руку. Темнота же, а белый цвет даже при самом скудном освещении различить худо-бедно, но все-таки реально». «Готова была и артиллерия. Орудия были установлены на заранее подготовленные позиции, чтобы каждая батарея могла обстреливать свой сектор. Ориентиры? Они должны были появиться в виде пожаров. Нервишки у меня таки пошаливали. Оно и неудивительно, ведь затея была с высоким уровнем риска, а рисковал я собственными людьми. Но если не они, то кто?» «Дикая стая, как ни крути, была наиболее подготовленным подразделением в потомокской армии. Про другие части армии конфедерации я и не говорю. Там было более грустно и печально, особенно если командовали, скажем так, не самые лучшие представители генералитета». А еще меня не пустили поближе к собственно ночному бою. Пришлось все так же околачиваться около ставки командующего, действуя на нервы окружающим кислой физиономией. Попал, как говорится, под собственные новобведения. Дескать, нечего командиру быть совсем уж на передовой, если в том нет настоятельной необходимости. А в нынешних условиях, когда на первой стадии бой и вовсе был проникновением малых групп на территорию противника и занятием ими подходящих для обстрела федералов позиций». «Да, там я действительно был не так, чтобы нужен». Зато обстрел намечался знатный, хотя бы потому, что первая волна должна была всего лишь бесшумно проделать проходы, вырезав часть вражеских патрулей, и по этим коридорам другие собирались протащить пулеметы. Много пулеметов, из которых планировалось врезать сразу с нескольких направлений по отдыхающим от напряженных дневных боев Янки. «Все?» Да нет. Были еще динамитные шашки, которые должны были поспособствовать экстремальному пробуждению Янки. Рецепт простейший. Палочка динамита, капсуль-детонатор и бигфордов шнур. Так легко и просто поджигающийся. Самое оно для того, чтобы бросать в расположение врага. Ночью. Темный, Когда бросающего ни черта не видно. Когда обычно положено спать, а вовсе не устраивать полноценные сражения. Вот я и дергался, имея возможность лишь наблюдать, да и то, какое, к демонской бабушке и ангельской матери ночью наблюдение. Только гадать на кофейной гуще и оставалось. Впрочем, по моему глубокому убеждению, многие другие испытывали схожие эмоции. Уж Стэпплтон точно». Ага. Ему тоже не доведется поучаствовать в вот-вот готовом начаться ночном бою. Но ему по совершенно иной причине. Полученное ранение неожиданно дало о себе знать, вызывая неслабую такую боль при любом резком движении. С таким состоянием здоровья, да на передовой, да под полями, нефиг. Второй час ночи. Третий. «И тишина. Только вот тишина в нашем случае была синонимом успешного состояния дел. Тихо. Значит, места, где расположились на отдых Янки, обкладывают успешно. Не все, само собой, на это у нас возможности не хватило бы. Но уж немалую часть точно заставим испытать незабываемую ночь в жизни. Для многих из них, я надеюсь, и последнюю. Первый взрыв. И сразу же загрохотало, загремело, видно было множество взрывов». Вот и еще одно применение динамита в во военных действиях. А теперь пулеметы. Мечтательно протянул я, ожидая начала их лающего треска. Вот-вот начнется. Как бы и своих не постреляли. Не беспокойся, Вилли, все учтено могучим ураганом. Каким еще ураганом? Не обращай внимания, это я так, хотя... Тем, который должен смести нынешней ночью армию Макклеллана, на которую так рассчитывали во Вашингтоне. О, вот и пулеметы к веселью подключились. И поджигатели. Тяжко вздохнул Степлтон. Геттисберг горит. И не только город. Это да. Получившие приказ дикие поджигали все, что только могло гореть. Керосин, он очень хорошо горит. А уж когда его выплеснешь на деревянную стену какого-либо строения, то оно тоже неплохо занимается». Занявшись же, дает достаточно света ночью, что до попыток потушить подобный пожар, да ночью? Не. Это почти нереально в нынешних условиях. Как только пламя пожаров усилилось, начала работать артиллерия. Выстрелы звучали часто, сейчас снарядов не жалели, будучи готовыми высадить по янке большую часть имеющегося боезапаса. Да, ночные стрельбы — та еще морока для нынешних артиллеристов. Но вот общее психологическое действие на ошалевших от такого пробуждения федералов — просто прелесть. Какую гадость мы им сегодня устроили. Взрывы динамитных шашек, используемых вместо гранат Пулеметный огонь по местам отдыха, до да с разных сторон, да из немалого количества стволов И артиллерийский обстрел куда уж без богов войны И только после всего этого в атаку пошли наиболее подготовленные роты из разных полков потомокской армии Тут следовало брать отнюдь не числом, а исключительным умением численное преимущество. но ну, было оно у федералов, так и что с того? Армия Макклеллана, а точнее, те корпуса, которые попали под раздачу, заполошно метались. Вроде бы и пытаясь организовать что-то вроде сопротивления, но получалось это у них откровенно хреновато. Мешок. Да, это был даже не котел, а именно что мешок с визжащими внутри крысами, которых вот-вот булькнут в воду. Немногие, сохраняющие относительную стойкость, они пытались собраться в группы и пробиваться за Рок Крикелью, уходить по Балтиморскому шоссе куда подальше, но таковых было куда меньше, чем потерявших всякое самообладание. А у Диких был четкий приказ сосредоточиться на физическом истреблении последних, не пытаться взять в плен, а именно что максимально сократить вражеское поголовье. Нет, ну, если кто уж совсем на колени и руки поднял, либо трупом прикидывается, тогда да, этих трогать непоместным понятиям. Про раненых и говорить нечего, их никто трогать не собирался, если только подранок к оружию лапки не тянет. Ну, а мечущихся туда-сюда их отстреливать. Другие, не попавшие в мешок части армии Макклеллана, уже организовались в какие-никакие, но боевые порядки, готовились к отражению атаки. Только вот первым делом баригар желал окончательно ликвидировать находящиеся в безвыходном положении подразделения противника. Майор Пелхам, исполняя полученный приказ, уже перебазировал часть своих батарей так, чтобы те ввели стрельбу уже не по обреченным, а по тем, которые еще не подверглись ночной атаке. Да и почти все бригады, за исключением кавалерии, она была в резерве, потому как и к рассвету понадобится, и на всякий случай двинулись в атаку. Ночную, непривычную для них самих, но еще более для Янки. Многое приходилось скорее угадывать, чем наблюдать, как ни крути, обычная подзорная труба в ночное время не слишком эффективное средство наблюдения. «Эх, где вы, ноктовизоры?» «Знаю, минимум на сотню лет тому вперед, а все равно печально. И снова взрывы, не мины, динамитные шашки». Кажется, кто-то из диких решил и не на попавших в мешок янки эти протогранаты использовать. Ну-ну, посмотрим потом, как оно все получилось. Если плохо, уши оборву этим новатором хреновым. Если останется, что обрывать, да. «Успокоительного бы. Да где его взять? Ну, за исключением коньяка, который пить как-то не тянет, ибо не сторонник заливания стресса алкоголем. Впрочем, исход сражения уже очевиден. Как минимум, солидной части армии Макклеллан уже лишился. Попавшие в мешок или уже трупы, или вот-вот ими станут, или обречены на плен. Ну, либо сначала лечение, а потом все равно плен, хотя, зная своих головорезов и помня об отдаленных рекомендациях, не шибко много пленных будет». Плохо ли? Хорошо ли? Вопрос философский. Но ставка не только на победу была сделана, но и на показательное уничтожение живой силы Янки, пусть и не выходя за рамки военных правил. Ба, опять знакомые все лица. Командующий армией баригарда в сопровождении Джеба Стюарта, нашего лихого кавалериста и несколько офицеров штаба и охраны. Командующий, бригадный генерал Стюарт, офицеры. «Это победа, Станич». Баригар умудрился одновременно радоваться и о чем-то грустить. Богатая же мимика у человека, даже учитывая, что она была видна в свете факелов. «Мне доложили, что в ловушке корпус Портера и больше половины корпуса Хукера. Остальные уже не осмеливаются идти к ним на помощь. Наши части отбросили янки обратно. Теперь те отходят, бросая обозы и даже артиллерию». «Это еще не победа», — покачал я головой. «Не та победа, которая нам нужна». «Что вы имеете в виду, Виктор?» «Корпус Портера — это около десяти с чем-то тысяч, плюс половина частей хукера, менее двух десятков тысяч в лучшем случае, меньше половины всех войск Макклеллана». Баригару не пришлось разъяснять, он сходу улавливал даже не до конца сказанное и реагировал в верном направлении. Конница Стюарта будет их преследовать, и ваши пулеметы...» эти повозки их достаточно да ответил вместо меня степлтон уловивший направленный на него взгляд повозок достаточно а все пулеметы оснащены нужными креплениями для установки нужен только приказ он у вас есть мигом отозвался пьер этого должно хватить надеюсь только и мог сказать ей в ответ Хотя, хорошо бы еще с утра мелкой сетью прочесывать, окрестности начать. Выловить всех янки, которые там найдутся, нам они нужны. Нужны? Пленные! Подюка! Баригар досадливо поморщился. Ну да, про это он в горячке малость запамятовал, а ведь хотелось бы выменять тех солдат и офицеров, которые попали в плен. Нет, которых сдали в плен из-за собственной трусости и невежества два, с позволения сказать, генерала. Нужно. Очень нужно было показать, что конфедерация своих не бросает. Что мы готовы выцарапывать каждого, кто сражался за юг с оружием в руках. И по-человечески это правильно. По всем мыслимым принципам и понятиям. Но не только. Это еще и нехилая политическая заявка будет. Задел на будущее, не такое уж и отдаленное. Впрочем, это потом. А пока продолжалось сражение при Геттисберге. Только теперь наступил Эндшпиль. Разыгрываемые в нашу пользу и по нашим правилам. Утро иногда ты прекрасно, а порой откровенно ужасно. Да даже с чисто эстетической точки зрения, поверьте, отвратительно выглядит утренний пейзаж, приправленный трупами, дымом от догорающего города и загородных построек. Раненые, толпы пленных, которые напоминают лично мне марионеток с поврежденными управляющими нитями. Команды могильщиков по большей части из тех самых пленных, но с неизменным конвоем из числа конфедератов. Трофейщики, работа для которых перевалило огромное количество. Артиллерия, боеприпасы, оружие, амуниция. Насколько я понял, МакКлеллан из ценного имущества сумел утащить за собой лишь армейскую казну. Ну и собственную тушку, куда ж без нее. Но за ней, а также за органи всех остальных не попавших в огненно-смертельный мешок сейчас мчались кавалерийские полки, усиленные всеми пулеметами, которые были исправны. Цель? Самая простая — догнать, по возможности уничтожить как можно большее число янки. Тут даже относительно сдержанный на сей счет бригар не церемонился, понимал, что чем больше солдат не досчитается, разбитая армия Макклеллана, тем нам будет лучше. «Страшно на это смотреть». Тяжело вздохнул неслышно подошедший со спины Степлтон. И ведь это далеко не конец, Вик. Скорее, самый разгар. Линкольн не сдастся. Он поставил все на разгром юга и наше полное подчинение, в том числе финансовое. Банкиры, его поддерживающие, требуют уже не только наживы, но и безопасности. Джеррита Смита они никогда не забудут. Мы научили этих тварей бояться. А ты сам, ты не боишься? И вновь повторю то, что ответил журналистам. Усмехнулся я. «Не боюсь. Но очень сильно остерегаюсь, да и тебе рекомендую без нескольких диких даже по улице перед домом не выходить прогуляться». «Мрачное у нас тогда будет будущее. Я не жалуюсь, знал, на что шел еще тогда в Бейнбридже. Но это будущее сейчас. а настоящем». Боригар собирает командиров бригад. «Кроме Стюарта». «Да, кроме него». И вместо Джонса будет другой человек из полковых. Кто, не спрашивай, я не знаю. Да и не так уж важно. Пошли, Вилли. Баригару есть что сказать, а нам точно надо внимательно его послушать. Повод-то какой. Победа. Это не Булран, это куда более значимо. Думаешь? Уверен. Булран был общим». «А значит, ничьим. Зато Геттисберг мы вырвали у Фортуны сами. Его у нас никто не отнимет. Уж точно не Дэвису и прочим тянуть свои ручонки к этому полю боя. Оно не благодаря им, а во многом вопреки». Степлтон лишь хмыкнул в ответ. «Да, он много понимал, но мое циничное выражение мыслей все же было, хоть и не в новинку уже, но цепляло. Ничего, мир ведь меняется, так почему бы не менять его в полезном направлении?» то-то. Ну а мои охранники-дикие во главе с сержантами Орурком и Оши, этим было пофиг на высокие материи, зато они осознавали другое. С момента создания дикой стаи их жизнь пусть и стала заметно более опасной, зато и возможности для роста предоставила более чем достаточно. Куда больше, чем могли и хотели бы предложить им янки в том городе под названием Нью-Йорк, из которого они прибыли на юг, ирландцы, как уже не раз многими было подмечено, народ своеобразный». Когда мы прибыли в ставку командующего, все так же находящуюся в школе, там воистину стоял дым коромыслом. Все куда-то неслись, что-то кричали, передавая распоряжение командиров разных уровней и инстанций. Только это была суета в стане победителей, но никак не проигравших. Ну а Баригар сиял, как начищенный медиакуш. Он по более многих понимал, что именно сегодня произошло с ним, с потомокской армией, да и со всей конфедерацией. Правда, первые его слова были о грустном. «Генерал Би не прибудет. Опять попал под случайную пулю. Доктора обещают, что жить им будет, но придется лечиться». «Второй раз уже». Покачал я головой. Явный намек. «Не послушает». Махнул рукой командующий. «Отлежится и снова в бой. В этом он как Джексон, но победа, Виктор». «Победа. Охотно согласился я». «Осталось лишь закрепить ее. Гаррисберг нас ждет. Теперь его некому защитить». «Вашингтон?» «Туда удирают остатки армии Макклеллана. Туда же направиться, если уже не направился. Грант с большей частью своих войск. Рискованно, пытаясь откусить слишком большой кусок, можем подавиться. А уж Дэвис-то как порадуется со своими любимчиками». Упоминание о президенте было вполне разумным в данной ситуации. Боригар скривился, как будто вместо хорошо прожаренного телячьего стейка ему предложили рагу из подтухшей крысы. «Тогда, Гаррисберг, жжем взрываем. Самое ценное пытаемся вывести. Пусть янки попробуют обойтись какое-то время без важного узла железных дорог». Слава богам! Удалось держать естественный душевный порыв авантюриста получить еще больше вдобавок к уже имеющимся, и ведь Баригар вполне мог и выиграть, подойдя в банк. И ведь Баригар вполне мог и выиграть, пойдя во банк, устроив марш на Вашингтон, но мог и проиграть уж больно большие силы нам бы противостояли. Нет, лучше, медленно, доверно. Да А спустя полчаса началось полноценное такое не то совещание, не то собрание победителей, перемежаемое поступающими докладами офицеров, доносящих до верхушки потом XK армии самые последние известия. Количество захваченной артиллерии, припасов, число пленных и потери. Вражеские и наши. Большие потери, как ни крути. Семь с лишним тысяч безвозвратных, то есть убитых и тех, кто уже точно не вернется в строй. Много. Особенно учитывая, что потомокская армия конфедерации имела численность в тридцать с небольшим тысяч. Зато янки, Они были небольшими, а огромными по любым понятиям. Более полутора корпусов, а это на минуточку около тринадцати тысяч, перестали существовать. Причем пленными ранеными было взято лишь около двух тысяч. Остальные вырубили пулеметным огнем и шквалом огня из скорострельных спенсеров. Дикие вообще... Предпочитали в плен не брать без крайней необходимости, оглядя на них, и остальные части постарались, ведь Дикая стая за время войны приобрела репутацию подразделения, на которое многие хотели равняться. Вот и помаленьку перенимали у моих головорезов некоторые их манеры, в том числе и запредельную по местным понятиям жесткость ведения боя. А ведь помимо мешка были и понесенные янкисами потери доонного события и потери других частей. А также многие северяне полегли при отступлении, потому как кавалерия хорошо делала свою работу, особенно при использовании пулеметных тачанок. Плюс немалая часть, отчаявшись, предпочла поднять руки, бросив оружие. Итого из более чем 50-тысячной армии Макклеллана полегло 24. Еще 11 было взято в плен как в целом, так и в подраненном состоянии. Путем нехитрых арифметических подсчетов становилось ясно, что в лучшем случае унести ноги удалось менее чем двум десяткам тысяч изрядно деморализованных северян. Было очевидно, что часть армии придется разворачивать обратно ради конвоирования вражеских пленных, возвращения на земли конфедерации своих раненых и доставки очень богатых трофеев, а составшейся частью максимально быстро совершить марш-бросок на Гаррисберг, лишая восток США полноценной транспортной артерии на мало мальски солидной время, ну, и заодно уничтожая все, относящееся к промышленному потенциалу на своем пути. Чужое ломать — это не свое разрушать, особенно если с пользой да с выдумкой, да с какими-никакими, а все штрафеями. Так что ближайшие две недели или около того также обещали быть крайне насыщенными, зато далеко не такими опасными, как предыдущие два дня».